Около минуты Фальк хранил молчание. Невысокий, худой, хорошо сложенный мужчина. Его очень живое и выразительное лицо сейчас было весьма мрачным и полным тревоги. Чувства отражались на нем столь же явственно, как и на лице ребенка. Наконец, видимо придя к какому-то решению, Фальк сказал. Когда я учился прошлым летом у Раины, Она показала мне, чем я отличаюсь от нормального человека с точки зрения генетики. Отличие совсем невелико, всего один или два витка спирали. Ну, как различие между Вэй и О. Зоу с улыбкой поднял глаза на Фалька, когда тот сослался на столь захвативший его воображение канон. Но молодой человек оставался совершенно серьезным. Тем не менее, можно безошибочно утверждать, что я не человек. Быть может, я какой-нибудь урод или мутант, появившийся на свет в результате случайного или преднамеренного воздействия, или инопланетянин. Лично мне наиболее вероятным кажется предположение, что я плод некоего провалившегося генетического эксперимента, вышвырнутый экспериментаторами за ненадобностью. Трудно сказать наверняка. Я предпочел бы думать, что я инопланетянин и прибыл к вам с какой-то другой планеты. Во всяком случае, это означало бы, что я не одинок во Вселенной. Что вселяет в тебя уверенность? что существуют другие обитаемые миры. Фальк удивленно поднял брови, задав вопрос, в котором вера ребенка соседствовала с логикой зрелого мужчины. «А разве есть причины полагать, что другие планеты Лигии уничтожены? А разве есть причины думать, что они вообще существовали?» этому меня учили вы сами, а также книги, легенды И ты веришь им ты веришь всему что мы тебе рассказывали Чему же еще мне верить он покраснел какой резон вам лгать мне Мы могли бы лгать тебе во всем день и ночь по любой из двух веских причин потому что мы, «Синги! Или потому, что мы думали, будто ты служишь им!» Возникла пауза. «Но я мог бы служить им, сам того не зная!» Сказал Фальк, опустив глаза. «Не исключено!» — кивнул глава дома. «Ты должен учитывать такую возможность, Фальк!» «Между нами говоря...» Меток всегда был убежден, что твой мозг запрограммирован. И все же он никогда не лгал тебе. Никто из нас не пытался преднамеренно ввести тебя в заблуждение. Один поэт сказал как-то тысячу лет назад, «В истине заключается человечность». Зоув произнес эти слова торжественным тоном, а затем рассмеялся. Двуличен, как и все поэты. Да, мы поведали тебе обо всем, что сами знали, Фальк. Не кривя душой, но, возможно, не все наши предположения и легенды согласуются с истиной. Вы в состоянии научить меня отличать правду от лжи? Нет, не в состоянии. «Ты впервые увидел свет где-то в другом месте, возможно, даже на другой планете. Мы помогли тебе снова стать взрослым, но мы не в силах вернуть тебе настоящее детство. Оно бывает у человека только раз». «Среди вас я чувствую себя ребенком», — с горечью пробормотал Фальк. «Но ты не ребенок». Ты неопытный взрослый. Ты в некотором роде калека. Именно потому, что в тебе нет частицы ребенка, Фальк. У тебя обрублены корни. Ты оторван от своих истоков. Разве ты можешь сказать, что здесь твой родной дом? — Нет, — ответил Фальк, вздрогнув и тут же добавил. Но я очень счастлив здесь».